«А не заставляй меня баб возить!» — густым басом гаркнул он. «Я тебе не помело, понял?» Затем Гришка-сторожевой хотел войти в контору, чтобы поругаться и с председателем Иваном Ивановичем, но не успел. Из-за угла выставился участковый Анискин, поманил тракториста пальцем, а сам, не оборачиваясь, двинулся вдоль улицы. Широкая спина участкового от косолапости покачивалась. Ноги оставляли на дороге слоновьи круглые следы. «Анискин!» — крикнул Гришка сторожевой, но участковый и ухом не повел. «Анискин!» Гришка зло сплюнул, растер плевок кирзовым сапогом и все-таки пошел за участковым. От колхозной конторы до клуба было рукой подать, метров двести, и в скорости они остановились — Анискин возле афиши «Берегись автомобиля», а Гришка-сторожевой в пяти метрах от нее. На широком лице тракториста подрагивали разные живчики и мускулы. Брови, опустившись, застилали глаза, а кулаки он держал на отлете, как гири. Одним словом, Гришка-сторожевой был таким, что Анискин ткнул пальцем в клубную афишу и весело сказал «Выходит...» — Не автомобилей надо опасаться, а Гришку сторожевого, да его трактор. — Ты меня чего позвал? — стесненным шепотом спросил сторожевой. — Ты чего меня, Анискин, позвал? Ты еще и издеваешься. Гришка сторожевой ощерился молодыми зубами, как матерый волк, и Анискин улыбаться перестал, замер. Но глаза у него начали понемножку выкатываться, Глаза были серые, большие и холодные, как речные прозрачные камешки. Когда они выкатились и тоже замерли, из них потекло на Гришку что-то невидимое, но густое, путающее, нервное. Оно текло да текло, а потом участковый, не шевельнув, губами выдохнул. «А — А? Гришка стоял столбом, но голову еще держал. — А? Участковый повернулся, подошел к клубному крылечку и сел на него. Семичасовой сеанс для детей фильма «Берегись автомобиля» еще не кончился. За стенкой жужжал киноаппарат, ребятишки в клубе галдели и похохатывали. Вокруг клуба шла неиспешная жизнь. Проехал бесшумно на велосипеде по пыльной дороге учитель математики Молчанов, просеменила в сельповский магазин баба Сузгиниха, а в детских яслях, что располагались в ста метрах от клуба, вдруг со звоном открылось окно, выглянула толстая повариха тетка Мария, зевая посмотрела на Анискина и перекрестила рот. «А ведь ты, Гришка, вдумчиво сказал Анискин, за последнее время распустился?» До того дело дошло, что ты при мне материшься. Это как так? — Прости, дядя Анискин, — глухим басом попросил Гришка. — Тут с бабами, да тут еще... — Прости, дядя Анискин. Опустив голову, тракторист ковырнул носком сапога утрамбованную землю, руки сунул в карманы, чтобы не висели, и стал смотреть на жука, который пробирался по пыли К островку желтой травы. Каждая соломинка и каждый камешек жуку мешали. Он суетно оббегал их и добрался-таки до травы. Тогда гришка сторожевой поднял голову и, удивившись, спросил, — Ты чего это, дядя Анискин, на мои сапоги глядишь? — А вот что гляжу, — сухо ответил Анискин, — что таких сапог в деревне всего двое. — Сорок пятый размер ты, Гришка, носишь, да я, когда грязюка наступает. — А из этого что, дядя Анискин? — А из этого то, Григорий Сторожевой, — поднимаясь с крыльца, — ответил Анискин, — что узав клубом аккордеон увели. Вот ты и шагай за мной. Анискин подошел к лазу через плетень, дождался, когда Гришка догонит, и показал желтый след кирзового сапога на узкой доске. «Вот этот след», — сказал Анискин, — «приляпан после дождя».